Глава 2. Одна такая таблетка способна увеличить ваш боевой потенциал в сотню раз. Действие таблеток ограничено несколькими секундами, но на это время вы станете практически непобедимым и сможете справиться с любым монстром. В сохранившихся документах говорится о том, что под действием этого препарата один из испытуемых голыми руками уничтожил босса подземелья четвертого уровня. «И что потом стало с этим испытуемым?» — спросил я, разглядывая три одинокие таблетки. «Какая-то непонятная дрянь, которую я точно не собираюсь ссывать в рот. Они что, меня за идиота держат?» «Этой информации у нас нет», — пожал плечами Владимир, но от меня не ускользнуло то, как он сразу отвел глаза в сторону, да и дышать начал чуть чаще. «В любом случае вы можете убедиться в правдивости моих слов, проглотив одну таблетку». «Еще у меня для вас есть специальный пропуск. С этим пропуском вы сможете пройти на территорию научного отдела. Он находится в столице, на Лосином острове. Все считают, что там отдел по работе с солидными игроками и ранкерами, но это далеко не так. Под прикрытием этого отдела работают лучшие ученые человечества». Вот таким и был наш разговор. Я, честное слово, вообще не понял, для чего это все... Из чего я должен соглашаться на подобный бред? Человек, который отдал приказ связаться со мной, просто отправил на смерть десять человек, а сам даже не подумал появиться. Тем более, все равно Сидельниковым и его людьми будет заниматься отряд «Альфа». Дарья пообещала, что она разрешит мне ознакомиться с результатами расследования. Вот только я сильно сомневался, что Владимир выдаст ей ту же информацию, что и мне. Да и я пока не буду об этом распространяться. Вполне возможно, что настанет момент, когда решу все же заглянуть в этот исследовательский центр. Просто ради информации. Сама концепция создания идеального охотника была очень интересной. Проводить на себе опыты я точно не позволю. Да и заставить меня никто не сможет. Пускай только попробуют. Уже сейчас по ударной мощи я превосходил пару полноценных отрядов элитных игроков. И, к слову, стал одним из немногих элитных игроков в корпусе последней стражи. чего то ребята даже не удивились подобному повороту событий, когда увидели меня. «Я так и знал, что он нас всегда обманывал», — воскликнул сержант, чем удивил абсолютно всех. Обычно он не позволял себе подобного. На этом все и закончилось, все остальные только пожали плечами. А град и вовсе кивнула, словно все так и должно быть. По сути, умение, что я уже показал, присуще именно элитному игроку, и сейчас все просто встало на свои места. Руководству корпуса было совершенно плевать, какими рангами обладают стражи. От них требовалось выполнять задания и при этом оставаться в живых. Это я неоднократно слышал от членов нашего отряда, но мне кажется, что дела обстоят немного иначе. Что-то я не видел в корпусе элитных игроков. Единственным исключением был Мал, но оно и понятно, никто просто не хотел с ним связываться, да и управляться с ним мог только сержант. Те же Петька и Дарья не были стражами. Вот, собственно, и все элитные игроки, что имелись в корпусе, но, сдается мне, что все не так просто. По идее, в отряде Альфа должны состоять лишь такие игроки, от остальных не будет никакого толку, слишком часто они будут умирать. В общем. Поход в муравейник подкинул мне множество вопросов. Хотя я и на предыдущие еще не нашел ответов. Это уже превращается в традицию, и мне совершенно не нравится. Поэтому я и собираюсь начать искать ответы. О, умник, неужели вы что-то забыли приобрести? Так это не проблема, сейчас быстро составим еще один договор. Только предупреждаю сразу. На сегодня я уже исчерпал лимит щедрости, и скидок больше не будет. произнес Яков Моисеевич, когда я оказался под дверью его магазина. Я еще даже не успел постучать, когда она распахнулась. «Не переживайте, просто увидел дорогого клиента в окно, решил не ждать. Прошу, проходите в кабинет. Сейчас я распоряжусь, чтобы нам приготовили кофе. Вернее, мне приготовили кофе. Вам просто принесли гор зерен. До сих пор не понимаю ваше столь странное увлечение. Но кто из нас не без странностей?» Отвечать на риторический вопрос было не нужно, и я воспользовался приглашением Якова Моисеевича, а через пару минут мы уже занимались делами. Несомненно, вы пришли по адресу. Моя фирма торгует любым товаром, а информация – один из самых востребованных и ценных. Могу без ложной скромности сказать, что на меня работают лучшие в мире специалисты по поиску информации? Естественно, без рекламы никуда. и она обязательно должна быть в начале речи. Только после этого Кац заговорил по делу. Первый раз слышу о чем-то подобном. Мне кажется, что у ассоциации нет своего исследовательского центра, да и зачем он им? Современная наука просто не в состоянии объяснить природу возникновения подземелий, как и кучу других, связанных с этим явлением. Поэтому... Позвольте мне взять небольшую паузу, чтобы совершить несколько звонков и переговорить с компетентными людьми. Если вы сможете прийти завтра в это же время, то это будет просто замечательно. Вот и еще одна проблема на сегодня решена. чего то я совершенно не сомневался, что Яков Моисеевич сможет найти для меня нужную информацию. Было в рассказе Сидельникова слишком много нестыковок. Не могли просто взять. и уничтожить всю информацию по проекту. Даже я, весьма далекий от этих дел, прекрасно понимаю, что хранить все в одном месте – невероятная глупость. Вот и выходит, что если данная информация есть где-нибудь еще, то ее можно найти. Через два часа собираемся у камня в кузне. Передай остальным, – сказал я сержанту, и повесил трубку, после чего сразу же пошел к кузнецу. За эти два часа нам нужно обсудить много чего. И уже когда все придут, рассказать им о моих планах. «Ты уже закончил чертеж той брони?» — спросил я у камня, когда оказался в кузне. Он сидел ко мне спиной и занимался какими-то чертежами. После моих слов кузнец подпрыгнул, а мне пришлось срочно падать на пол, чтобы пропустить над головой увесистый молот. Понятия не имею, зачем он понадобился камню, когда он работает над чертежами. Видимо, вот специально для таких случаев. и, судя по тяжелому вздоху, что раздался через пару секунд, Крепыш был разочарован. Разочарован тем, что я оказался таким прытким и смог увернуться. Еще раз вот так подкрадешься, и обещаю, что останешься не только без хорошего снаряжения, но и без головы. Скажи спасибо, что я в последний момент изменил траекторию полета молота. Изначально целился тебе по яйцам, но потом решил, что в голову будет надежнее. Что ты так на меня вылупился? Протереть мне здесь полы? Это дело, конечно, хорошее. Давно я тут не прибирался. Но давай займешься этим немного позже. Сейчас мне нужно снять с тебя мерки. К этому времени Тита уже стояла возле чертежей и с интересом их разглядывала. Кай и Боря остались дома, если первый все еще продолжал занятия с духом учителем. то Боря просто был ленивой задницей и предпочитал тупо валяться в подвале и ничего не делать. Он постоянно делал вид, что невероятно устал и даже с места не сдвинется, пока не отдохнет. А после того, как хомяк стал намного сильнее, он обленился еще больше, хотя казалось, что больше уже некуда, но нет предела совершенству. «Так, значит, все же закончил с чертежами для моей брони». Пропустив слова о голове и яйцах, подытожил я, поднимаясь с пола. «В таком случае, держи материал. Ты как? Готов принять большой заказ? Мне нужно мифриловое снаряжение для всех членов команды. И в первую очередь ты сделаешь его для себя. Все же ты у нас за танка, и первый удар всегда достается тебе». «Да ты представляешь, сколько мифрила нужно, чтобы сделать броню на весь отряд». Вылупив глаза, спросил камень. А мне для чего это знать? Я был уверен, что мифрила у меня хватит. Просто вывалил перед кузнецом все доспехи, полученные от Альтина. Переплавь это добро, и будет тебе мифрил. А если его не хватит, могу подкинуть еще немного. Теперь рядом с доспехами упал самородок чистейшего мифрила, килограммов на сто. Немного не рассчитал и испортил пол в кузне. Камень смотрел на все это добро с открытым ртом. Только и мог, что переводить взгляд с доспехов на самородок и обратно. У него в голове не укладывалось, что в одном месте может быть так много мифрила. Хоть до попадания в корпус он и был отличным кузнецом, но было видно, что очень редко работал с мифрилом. Вполне возможно, что крушитель был его первый и сразу же лучшей работой. «Чего молчишь? Хватит этого мифрила?» Все расходники тебе должны доставить в течение дня, я уже все купил, осталось только дождаться, когда привезут. И еще заказал климатический артефакт, а то к тебе хрен зайдешь. Сто раз подумаешь, прежде чем отважишься на подобный поступок. А вскоре сюда нагрянет весь отряд, сегодня собрание будем проводить у тебя. Сразу же снимешь со всех мерки, чтобы лишний раз не мотаться. Ты знаешь, сколько стоит весь этот мифрил? С трудом выдавил из себя камень, все еще не отойдя от первоначального шока. «Интересно, он меня вообще слышал?» «Как-то мне совершенно не хочется говорить ему все это заново». «Прекрасно знаю. В десять раз дороже золота, но в любом случае не дороже денег. И тебе об этом не следует беспокоиться. Этот мифрил совершенно чистый, никто его не будет искать». «Доспехи, не жалей, может, они и выглядят отлично, но никакой практической ценности для нас не представляют. Даже тебе, как танку, в таких доспехах будет крайне неудобно сражаться, чего уж говорить об остальных». Камень хлопнул себя ладонью по лбу. «Да с такой силой, что мне показалось, он легко может отправить себя в нокаут». Но обошлось. Кузнец не только с легкостью перенес этот удар, но еще и побежал куда-то. Забыл, что утюг не выключил или чайник на плите оставил. Но оказалось ни то, ни другое. Камень принялся греметь какими-то ящиками, при этом постоянно кого-то матеря. И занимался он этим несколько минут, пока радостно не вскрикнул, припомнил какую-то женщину свободных нравов и тяжело дыша примчался обратно. «Вот, сделал все в лучшем виде». «Даже камень полностью очистил от клея. Отличная вещь! Делал очень хороший ювелир!» а, -а, «А, я уже совсем и забыл, что оставлял камню адамантиевый перстень. Охренеть! Умудрился забыть про одну из самых дорогих вещей, что у меня была!» Тита, как увидела камень, тут же начала просить энергию на воплощение. «Мне не жалко, пускай змейка порадуется!» Вот только я совершенно не подумал о том, что никто из отряда еще не видел Титу в ее человеческой ипостаси, а воплощать ее в виде змейки не было никакого смысла. Что она станет с камнем делать? Облизывать? За сегодня я уже второй раз видел охреневшие выражение лица камня. Причем Появление в его кузне потрясающе красивой девушки в невесомых одеяниях вызвало намного более сильный эффект, чем броня и мифриловый самородок. Я думал, что челюсть бедного кузнеца, как и самородок, испортит пол в кузне, но обошлось, вроде он ее даже не вывихнул. Крепкой оказалась. Тита подскочила к камню и выхватила у него из рук свою блестяшку, принявшись любоваться ей. На нас она уже не обращала никакого внимания. Вот так Тита может часами играться с камешками. А в связи с резким увеличением моих энергетических возможностей, она теперь так и будет делать, когда находится дома. Любоваться драгоценными камнями и горстями запихивать в себя кофейные зерна. Даже несмотря на увеличившиеся энергетические возможности, для меня подобная растрата энергии была дикой. Я еще и сам не привык, что могу себе такое позволить. Это Тита. Вот так она выглядит в своей человеческой ипостаси. Ее истинный облик – змея, если быть точнее, то великий змей, обивающий собой весь мир. «Любит она у меня драгоценные камни», – объяснил я камню. Тита уже сидела за столом и с любовью гладила черный камень у себя на ладони. Ей было все равно, что уселась она на какие-то чертежи. Главное, камень был у змейки в руках. «Камень! Отвисай уже!» «Сейчас Тита немного наиграется с новой блестяшкой, и я ее развоплащу, а то боюсь, что в таком состоянии у нас не получится нормального диалога. Времени до прихода ребят остается все меньше». А, «Она...» «Не человек. Поэтому даже не думай раззевать варежку. Тита – великий дух, и не потепит каких-нибудь скобрезных шуточек, намеков и уж тем более приставаний». Ты не смотри, что она так потрясающе выглядит. При необходимости эта милота с легкостью прикончит того огромного муравья, что вылез из стены». И словно в подтверждении моих слов Тита взяла и разломила свою прелесть пополам. Вот так взяла и с легкостью испортила черный бриллиант. Хотя, если она его так легко сломала, скорее всего, это была подделка. Похоже, что кто-то обманул шейха Салмана, всунув ему подделку. А? видал, с какой легкостью бриллианты ломает? Знаешь, как с ней трудно? Столько денег на ветер, я даже не представляю, сколько стоил этот камень. Но вернемся к нашим баранам. Мефрила хватит, чтобы создать снаряжение для всего отряда? Камень несколько раз стряхнул головой... Потом ответил себе пару пощечин, видимо, приходя в себя от увиденного. И, наконец, мы занялись делами. Он даже позволил себе прогнать титу и отчитать ее за смятые чертежи. На что Змейка показала ему средний палец и длиннющий раздвоенный язык. За обсуждениями два часа пролетели совершенно незаметно. И мы даже не сразу поняли, для чего приперлись сержант и зайка. Вот такое имя получила у нас Татьяна с легкой руки Града. А все это из-за того, что целительница каждый раз очень сильно пугалась, когда Дарья выходила из-под техники сокрытия. Она сказала, что очень забавно наблюдать, как целительница ведет себя, словно маленький зайка. Сразу после этого дружно было решено, что это имя идеально подходит Поляковой. Она совершенно не возражала и, как мне показалось... Девушке даже понравилось, что все стали называть ее Зайкой. Подобное, наверное, должно понравиться любой девушке. Нужно попробовать на графине, назвать ее Зайкой и посмотреть за реакцией. Если не попробует меня сразу прибить, значит все работает как надо. Ну, а если попробует, то мне уже будет без разницы. В течение десяти минут после появления сержанта и Зайки заявились и Жанна с Ильей. К этому моменту Тита уже давно была развоплощена. Хватит с нее. И так почти двадцать минут провела в человеческой ипостаси. Раскрошила камень на мелкие песчинки и опять начала скучать. «Сержант, поставь защиту от лишних глаз и ушей», — попросил я. «Все никак сам не доберусь до этой техники. Каждый раз собираюсь, когда ее вижу, и каждый раз благополучно забываю, что хочу попросить кого-нибудь научить меня». А теперь давайте поговорим о том, как мы будем развиваться дальше. Как команда в общем и как стражи в частности. В первую очередь я хочу обеспечить каждого из вас мефриловым снаряжением.